Глава вторая. Дача. Вы не поверите, но она действительно отвезла меня утром на дачу. Всего ожидал. Появление этих жутких братков, которым я вручал пакет. Ритуального убийства, где мне, конечно же, предназначалась высокая роль жертвы. Известие о том, что я потомок древнего рода и единственный наследник. Но дача... Странная история. Режьте меня, жгите меня. Странная. Изложить вкратце, вроде концы с концами сходятся. Подобрали, наняли сторожем. А вник лишь в подробности. Бред. Это, знаете, как брачок в фильме. Сбирается на экране вещий Олег отомстить неразумным хазарам. А у тебя словно соринка в глазу. Смотришь. Вранье. С дружиной своей. В цареградской броне. Все равно вранье. Потом приглядишься, а вдалеке за княжьим плечом крохотный пассажирский лайнер на посадку заходит. То же самое чувство. Предыдущую ночь я провел в уютной, хотя и тесноватой спаленке, снабженной отдельным санузлом, что не должно вызывать удивления, поскольку Карина Аркадьевна заперла снаружи. Но это как раз объяснимо. Нормальные меры предосторожности. Во-первых, чтобы не сбежал... Во-вторых, чтобы ночью не пришел домогаться. А вот дача... Дача меня поразила больше всего. Я-то предполагал увидеть нечто подобное тому же особнячку. Высокий полет архитектурной мысли, ландшафтный дизайн. А увидел одноэтажную кирпичную коробчонку под замшелым шифером, кое-где даже дырявым. Дверь железная, ставни тоже. И то и другое слегка уже тронуто ржавчиной. Однако выглядит поновее стены крыши. Располагалось и менее у черта на куличках, добирались на внедорожники. Всего там насчитывалось участков восемь, но этот был самый запущенный. Просто кусок степи, огороженный где штакетником, где врытыми и прикрученными друг к другу проволокой кроватными грядушками. Естественно, ни клумб, ни грядок, прошлогодний бурьян, весенняя травка и безнадежно засохшие плодовые деревья. Цвела одна абрикосина, и то не вся. «Вы убеждены, что это надо охранять?» — спросил я в замешательстве. На мне, кстати, были джинсовый костюм, рубашка, свитерок, высокие ботинки со шнуровкой на крючках. Не шибко дорогое, но все новенькое, все с бирками. Можно подумать, Карина Аркадьевна заранее знала размеры моей одежды и обуви. «Убеждена, что не надо», — сказала она, и мы прошли за штакетник скорее отведя, нежели отворив болтающуюся на одной верхней петле калитку. «А зачем же тогда?» — недоумевал я, следуя за хозяйкой, поведущей к дому узкой кирпичной дорожке, застеленной местами обрывками ветхого линолеума. «Хотите обратно в подвал?» — усмехнулась она. «Пожалуй, нет». «Вот и я так думаю. А здесь у вас какая-никакая крыша над головой? Вот оно что благотворительность, всего-навсего благотворительность. Увидела, пожалела, решила оказать покровительство. Честно говоря, это был наиболее безопасный и выгодный для меня вариант, даже в том случае, если платить сторожу не станут. И все-таки, каково разочарование? Клочок земли перед домом кто-то уже явно пытался окультурить но то ли ему не хватило на это сил, то ли времени. Интересно, кто? Мой предшественник? Подобранный, пригретый. Любопытно, какова была его дальнейшая судьба. Тут же вспомнилась запирающаяся снаружи спаленка с пристроенным санузлом. Вряд ли ее спроектировали, предвидя, что в один прекрасный день Карина Аркадьевна углядит на обочине отчаявшегося Володеньку Турухина. «Должно быть...» помещенница многоразового использования. Мы отперли железную дверь, включили пустой холодильник, после чего я был послан в джип за продуктами. «Обживайтесь, Владимир Сергеевич, обустраивайтесь», пожелала напоследок любезнейшая Карина Аркадьевна. «Через недельку заеду, завезу харчей». «Только охранять или...» «Это уж как вашей душой угодно». Отозвалась она и отбыла во своясе. Я остался один. Велено обустраиваться, будем обустраиваться. Изнутри мое новое жилище имело форму глубокого длинного ящика с дверью в торце и двумя окошками слева. Под одним окном — голый стол, под другим — газовая плита с баллоном. У противоположной стены — железная койка, в дальнем правом углу — старый платяной шкаф. Холодильник я уже упоминал. Все. Ах да, еще рукомойник у входа. Телевизора нет. Присел на койку. Задумался. Ну, допустим, благотворительность. Тогда как прикажете понимать допрос в машине, медосмотр в особняке, совместное распитие с будущим дачным сторожем дорогого ликера? Что это было? Я вышел из дома, и недоумение мое усилилось. Особнячок и дача совершенно не сочетались. Но ну, не могли они принадлежать одному и тому же владельцу. Отомкнул сарайчик. Вдохнул запах плесени, поглядел на вспучившийся дощатый пол, на сваленный в углу садовый инвентарь, замкнул снова. В туалет и душ заглядывать не стал. Оба шедевра народного деревянного зодчества почернели от дождей и обрели заметный корен, словно бы отшатнулись в ужасе друг от друга. Да, охрану таких объектов абы кому не поручишь. Доверить их можно только бывшему офисному работнику без вредных привычек, не курящему, не пьющему залпом, несколько старомодному и, первое условие, без особых примет. Что-то тут не так. Что-то тут, браться не так. С брачком, действительность как тот фильмец, где над кольчужным плечом князя лайнер на посадку заходят. Или я уже стал пуганой вороной, что куста боится. Раньше надо было пугаться, полторы недели назад, когда пакет принял от Толика. Выбрался за калитку, побродил по округе и вскоре убедился, что охранять здесь не только нечего, но и нет от кого. Степь до да степь. Прут с обрывистыми краями, видимо, искусственный. Цепочка хилых столбов, ныряя по ложбинам, уходит куда-то в никуда. Отвечая я за некий сильно секретный эксперимент, лучшего бы места для него не нашел. На грунтовой дороге следы от нашего... От нашего... джипа. Других оттисков не видать. И нигде ни души. Возможно, ходил сюда раньше дребезжащий, разболтанный автобусик, а потом маршрут отменили. Дачники распродали участки, ну и... — Хорошо. Допустим, вложила она деньги в землю. Но это ж надо ума лишиться, чтобы в такую землю деньги вкладывать. — Вот я и думаю, а не убраться ли нам, Володенька, куда-нибудь в никуда? По-добру, по-здорову. Вдоль линии электропередачи, а? Пока не поздно. В том-то и штука, что поздно. Куда ты уберешься без паспорта? Наутро успокоился. Вышел ранюхонько за каритку, а там солнце на краю степи алой юртой стоит, в лиловой дымке. Посмотрел я на него, посмотрел и почувствовал себя таджиком Гастарбайтером. Вспомнил вчерашнюю свою подозрительность, сам себе подивился. Ну, сдвинулась баба под старость. Бывает, подавая ей не просто униженного и оскорбленного, а униженного, оскорбленного, покладистого и с высшим образованием. Конечно, дача не особняк, но и не подвал в конце до концов. Койка есть, одежка есть, продукты кончатся, завезет. Главное, что врангеля нет нарывучего и неблагоуханного, да и кредиторы Толикова не достанут. А что паспорт отобрала? Ну, так все гастарбайтеры без паспортов живут. Ты-то чем лучше? С такими вот мажорными мыслями я и начал обустраиваться и обживаться. Для начала откинул окованную жестью крышку посреди участка и обнаружил под ней неглубокий приямок, торчащий из грунта обсадной трубой. Скважина. Не иначе дело рук прежних хозяев. Насос, шланги, клапан и моток электропровода отыскались в сарае. Должно быть, Карина Аркадьевна покупала дачу с условием ничего не вывозить, оставить все как есть. Полдня ушло на сборку, прокачку, отладку. Полудню скважина заработала, и я принялся отпаивать изнемогающий от жажды абрикос. Робот-андроид, — с привычным онынеем думал я. Просто робот, как и все офисные служащие. Роботом был, роботом остался. Велели сесть в машину, сел. Велели снять халат, снял. Велели передать пакет. Да и чем, собственно говоря, наш житейский опыт отличается от компьютерной программы? только тем, что грузится очень медленно и глючит чаще. А коли так, то вывод один. Мы — просто дефектные роботы. И не вздумайте вешать мне на уши лапшу относительно духовности или там глубокого внутреннего мира. Прикажут под угрозой увольнения пройти и проголосовать. Пойдешь и проголосуешь. И где она, твоя духовность? Где он, твой внутренний мир? А вот яблони мне, пожалуй, не отлить. Сухая аж звенит. В подобных трудах и размышлениях я и провел неделю. И был вечер, и было утро. День седьмой. Или шестой. Со счета я, честно говоря, сбился. Сотовым телефоном меня работодательница снабдить забыла. Зря. Не дай бог, что стрясется, как сигнализировать. До ближайшего села, по ее словам, полтора часа ходьбы, и располагается оно вон за тем холмом, а до него тоже чапать и чапать. Хотя чему тут стрястись? Разве что к концу света. Так об этом сигнализируй, не сигнализируй. Часть изгороди, ту, что из кроватных грядушек, я с сгоряча решил заменить плетнем. Угнетали они мое эстетическое восприятие. Почему бы мне в самом деле не поучиться плести плетень? Попробовал выкопать крайнюю железяку. Понял, что не смогу. Уходящая в недра земли кроватная ржавая ножка, похоже, кончаться не собиралась. Похоже, проросла. Что ж, поступим проще. Нельзя заменить. Заслоним. Вполне в моем духе. Черт с ним с явлением, лишь бы в глаза не лезла. Взял секатор, сходил в низинку, нарезал лозы. Сухие колы нашлись в сарае. Раньше к ним, надо полагать, подвязывали помидоры или что-нибудь в этом роде. Земля возле грядушек была влажная, нарочно вчера заливал. Вбил четыре кола, а вот до пятого очередь так и не дошла. На том месте, куда я собирался его вколотить, произрастало нечто, принятое мною поначалу за одинокую поганку на тонкой прямой ножке. Хотел шибить пинком — потом вдруг раздумал, присел, смотрелся. Да нет, никакой это не гриб, вообще не растение, просто шарик на стержне. В следующий миг он повернулся подобно глазному яблоку и уставил на меня крохотную линзу. Я как был на корточках, так и окоченел. Стало быть, не зря мерещилась мне во всей этой истории некая чертовщинка. Как это не дико! Но получается, что каждый мой шаг отслеживали. мишка душ, сарай, сортир не более чем декорация, а реальность вот она, пялится на меня крохотным зрачком объектива. Сколько еще таких видеокамер растыкано по периметру? Сколько в это вбухано денег? Да уж, наверное, побольше, чем стоит сама дача. В правой руке у меня была кувалдочка. На секунду возник иступлённый соблазн одним ударом вогнать электронную дрянь в мягкую от полива землю. И пусть кто потом докажет, что я нарочно. из оцепенения меня вывел автомобильный сигнал за штакетником. Значит, всё-таки день седьмой, а не шестой. Барыня, пожаловать изволено. Харчишек привезла. Как вовремя. Поднялся с корточек и, несколько угрожающе поигрывая кувалдой, двинулся к калитке. Слава богу, сообразил приостановиться и ставить инструменту сарая, а то еще чего доброго не так поймет. За выражение своего лица я бы в те мгновение не поручился. Карина Аркадьевна посмотрела на меня с любопытством. Во всяком случае, мне так показалось. На барыне были и темные очки. Не любила она прямого солнечного света. Поздоровались, провел на охраняемую территорию. Шла и оглядывалась, словно бы дивясь тому, сколько я тут всего наворотил. Возле вырытого в землю стола задержалась, потрогала, попробовала пошатнуть. Бесполезно. Стоит как в бетонированный. В каком-то смысле так оно и было. На второй день моей дачной робензонады я посадил оба столба в жидкий ил, а это, считай, тот же бетон. — Вы не из крестьян происходите, Володя? — осведомилась она. — Горожанин в третьем поколении сказал я пристально на нее глядя. Откуда же такая тяга к земле? Так. Хороший ответ. Одобрила она. Главное исчерпывающий. Давайте-ка присядем, потолкуем. С обеих сторон стола имелись и две опять-таки врытые в землю скамеечки, укрепленные мною тогда же на второй день. На них мы расположились друг напротив друга. Я посередке, а она почему-то с краюшку. Словно бы ждала кого-то еще, кто скоро подойдет и присядет рядом. Подробность это меня встревожила, что, впрочем, неудивительно, после обнаружения видеокамеры мнительность моя резко возросла. Рада, что я в вас не ошиблась, после краткого раздумья промолвила Карина Аркадьевна. То есть дачу мне доверить можно, уточнил я. Улыбнулась краешками губ. «Дачу я вам доверила неделю назад», — напомнила она. «Удивительный вы человек, Владимир Сергеевич. Неделя без людей, без книг, без телевизора. Ну, без книг, без телевизора, понятно, вы уже привыкли, наверное. А вот без людей...» «Зато с видеокамерами», — обронил я как бы ненароком. Чуть было не растоптал одно. «Сегодня». Надеялся, что она смутится хотя бы. И растоптали бы», — беззаботно сказала Карина Аркадьевна. «Боитесь, из жалования что? «А что, из жалования будет?» «Возможно», — уклончиво отозвалась она. «Больше всего меня поражает, что вы ни разу не выбрались в село. Другой на вашем месте давно бы уже сгонял заводкой. «Туда полтора часа идти?» «Подумаешь, полтора». «И не на что». «Ну как это не на что?» Полон царя инвентаря А совесть? Для настоящего мужчины это не помеха. Сознанием дела заметила Карина Аркадьевна. Для настоящего современного мужчины ничто не помеха. От людей устал, честно признался я. Понимаю. Сочувствием сказала она. И все таки согласитесь, целую неделю в полном одиночестве? Что ж такого? «Было чем заняться, было о чем подумать». «О чем?» «Да мало ли». «Ну, например». Кажется, барыня затевала очередной допрос. «Странная дама, что ни говори. Например, об андроидах». Брякнул я и лишь пару секунд спустя обратил внимание, что за столиком нашим стало тихо. Карина Аркадьевна сидела, чуть отшатнувшись и уставившись на меня во все глаза. Дожачки сняла. А о ком? Мне почудилось, что голос ее дрогнул. Об андроидах! Озадаченно пояснил я. В смысле, о человекоподобных роботах. Почему? Так, видел однажды по телевизору. И что? Да, ничего, сидит манекен, ногой качает, моргнет иногда. И вы об этом думали? Ну, не совсем об этом. Тогда о чем? Вот привязалась. О том, что лучший андроид это я. И моргать умею, и ногой качать. И пусть кто-нибудь из них скважину запустит или стол укрепит. Похоже, Карина Аркадьевна была потрясена. Еще секунду она сидела ко мне лицом, утратив дар речи. Потом внезапно предъявила профиль и увозрилась в пустоту над скамейкой, словно вопрошая о чем-то воображаемого собеседника. И такое впечатление, что воображенный ответил ей утвердительным кивком. «Знаете», — сказала она, снова поворачиваясь ко мне и недоверчиво покачивая стильной пепельной стрижкой, «если бы я всю неделю не наводила вас справки, я бы сейчас решила, что вы кем-то подосланы».